Филя, я смотрел на умирающую Настю, которой когда-то старая бабка передала свои знания и не мог сдержать слез. И думал о том, как коротка человеческая жизнь и как быстро пролетает время. Перед глазами пронеслись мгновения из прошлого, которые нам пришлось пережить вдвоем. Мы были с ней единым целым долгие годы, но теперь настало время расставаться. Человеческий век так короток. Я понимал, что еще немного ее душа покинет это тело, но лишь для того, чтобы переродиться через время. Только вот мое сердце сжималось от боли. Я любил свою хозяйку, как никто, и не хотел с ней расставаться. «Анна!» – раздался болезненный полушепот. Юная девушка, еще почти девчонка, подскочила к постели и прошептала. «Баб!» Что ты хотела? Воды? Сядь. Она послушно опустилась на старенькую скрипучую табуретку, стоявшую рядом с постелью. Деточка моя, время пришло. Теперь ты единственная в роду Ермолаевых обладаешь древней силой. Мой наказ тебе. Дожди следующую наследницу и обязательно передай ей знания. Бабушка! Девушка заплакала. Не оставляй меня! Как же я буду без тебя? Зашипела старушка. «Мое время пришло. Не плачь. Филю береги. Он особенный. Я не знаю, откуда он пришел в наш дом, но мама сразу решила, что он станет моим другом. Ему очень много лет. И неизвестно, сколько он еще проживет. Береги его, заботься. Прими как фамильяра. Не забывай делиться с ним силы. Он нуждается в этом». Настя захрипела, застонала. И замолчала навсегда. В этот момент я ощутил сильнейший удар в сердце. Выгнувшись от боли, закричал, чувствуя, как теряю нечто очень важное. Когда пришел в себя, то ощутил большой поток чужой силы. Но было в ней что-то знакомое до боли. Она словно кокон накутывала мое тело, врачу и душу. Открыв глаза, увидел Анну, которая гладила меня. — Филя, малыш, очнись. «Очнись, маленький!» «Мрррр!» – подал голос я. «Маленький мой, ну, наконец-то!» Став на лапы, я соскочил с колена и обижал осиротевший дом. Настя покинула этот мир, и мне нужно было учиться жить с новой хозяйкой. В душе поселилась болезненная пустота. Казалось, что рана в моем сердце никогда не затянется. Боль утраты была невыносима. «Филичка, иди сюда!» Анна взяла меня на руки и прижала к себе. «Теперь мы с тобой здесь будем вдвоем. Я не брошу тебя, обещаю. Буду заботиться». Она стала медленно перебирать пальцами мою шорстку, подпитывая своей энергией. Я закрыл глаза, купаясь в магической силой, наслаждаясь ей, И сам не заметил, как замурчал. Стало так хорошо. Однажды я проснулся. И осознал, что абсолютно не помню, что было вчера, позавчера, неделю назад. У меня больше не было прошлого, только будущее. И в нем я видел Анну. Внезапно картинка сменилась. Прошло время, и вот уже Анна превратилась в сухонькую невысокую старушку. Срок ее жизни подошел к концу. И так же, как много лет назад... Уже на старенькой табуретке рядом с кроватью сидит девушка по имени Эльза. Вновь боль потери, отчаяние и полная безнадежность. А потом Эльза стала делиться со мной своей силой. И прошлое для меня вновь исчезло. Испуганно подскочив, стал оглядываться по сторонам. Вокруг царил полумрак. Ксения безмятежно спала рядом. Сев на постели, тряхнул головой, уже понимая, что мои сны не совсем сны. А мое прошлое, которое я совершенно не помнила, теперь моя память почему-то стала возвращаться. И все это началось с появлением Ксении. Чуть наклонив голову, начал рассматривать спящую девушку. Какая же она красивая. Я чувствовал к ней нечто большее, чем привязанность. Наша связь уже окрепла, хотя она ни разу со мной не делилась энергией. И это было странно. А потом меня осенило. Я забывал свое прошлое, как только мое тело наполняло энергия новой хозяйки. А значит, когда Ксения обретет силу, я дернулся, потому что начал все вспоминать. Получается, я служу роду Ермолаевых много лет, но ни один кот так долго не живет. Значит, я особенный? Но почему? Было столько вопросов. Кто я? Откуда? Почему моя жизнь так долговечна? Мне казалось, что я должен вспомнить нечто важное. Но что? Я не знал. Ксения вздохнула и перевернулась. Тонкая майка задралась, и передо мной предстал оголенный живот. Во мне моментально возникло желание прижаться к ней, и я улегся рядом с Ксенией. И знаете, в этот момент я почувствовал себя безумно счастливым.